Напротив, ему часто приходилось упражняться и развивать свою силу и ловкость, правда, в более мирной обстановке, в его обширных владениях в области Узири. Мышцы Тарзана мгновенно напряглись. Он бесстрашно готовился встретить зверя голый и безоружный, хотя рассудок подсказывал ему всю нелепость борьбы с косматым гигантом.